Глава двадцать в о с ь м а п о л и н а позвал меня настойчивый голос, вырывая из мыслей. Я сосредоточила рассеянный взгляд на подруги и нахмурилась. «Что?» «Поешь хоть чуть-чуть», – попросила Марина, осторожно придвигая ко мне тарелку. Я опустила глаза на кружок пиццы, которая так и оставалась нетронутой. Моя любимая, с сыром и грибами. Сейчас она абсолютно не вызывала аппетита, даже больше. Меня тошнило от запаха грибов». Он так настойчиво въедался в ноздри, что хотелось отодвинуть тарелку подальше. Так я и сделала. «Не хочу», — глухо произнесла я, поморщившись. Подруга качнула головой и напряженно огляделась переполненной столовой, будто в поисках помощи. «Для меня». Уже выбилась и сил, ничто не помогало. Вторую неделю я находилась в состоянии глубокой апатии и депрессии. Не красилась, почти не ела, из-за чего чувствовала постоянную слабость. Находилась будто вдалеке от реальности. легко могла уйти в себя в переполненном людьми помещении, вот как сейчас. Смартфон на столе завибрировал, и экран всецело привлек мое внимание. Пульс тут же ускорился, ладони вспотели, а внутренности неприятно свело. Меня накрывала п а н и к а й каждый раз, когда телефон оживал. Иногда я его даже выключала, но ненадолго, чтобы он не забеспокоился. «Привет, как ты? Как там тетя?» Я прикрыла глаза, как будто мне стало больно. «Наверное, поэтому Марина догадалась». «Это Миша?» Резко посмотрев на нее, я сглотнула и положила смартфон экраном вниз. Угрызения совести беспощадно сжигали мои нервы каждую секунду. Было стыдно говорить об этом даже с подругой, что я обманываю его уже почти две недели. Придумала историю про заболевшую тетю и что я уехала к ней вместе с мамой, хотя мама действительно уехала, только в командировку, куда ее внезапно отправили по работе. И отчего-то меня не оставляла мысль, что это мог устроить папа. Я уже ничему не удивлюсь. Для чего? Думаю, он уверился, что я не выдержу и все равно расскажу ей. Понимал, что бесполезного скандала не избежать, или чтобы мама не видела, во что я превратилась со своими переживаниями. Не знаю, каково отцу самому видеть это. Я старалась избегать любых пересечений, но глаз он с меня не спускал. Может, даже приставил кого-то следить за мной. Все равно я ничего не замечала и никого. «Сколько еще ты будешь себя мучить, Полина?» Вдруг требовательно спросила Марина. Нервы уже сдавали и у нее. «Ты не сможешь вечно бегать от него. Миша не дурак. И наверняка уже догадывается, что ты водишь его за нос». Комок подобрался к горлу. Я из-под лоб ь я посмотрела на подругу, чувствуя, как собираются слезы в уголках глаз. «Пусть так», — упрямо выдавила. «Я все равно буду врать, пока не найду р е ш е н и е к а к о е решение?», Какое решение? «Думаешь, твой папа одумается? Или Миша сам перестанет звонить и писать?» Марина буравила меня непреклонным взглядом, а я опять ощутила удушливые лапы паники. Страх стал неотъемлемой частью моей жизни. «Я не знаю», – прошептала я. «Я действительно не знала, что делать, и существует ли вообще решение для такой ситуации. Я чувствовала себя маленькой хрупкой лодкой, затерявшейся в бушующем океане. Единственное, на что мне хватало сил, это бездействовать». Не принимать никакого решения и ждать, пока все не рухнет само. «Ты должна сказать ему, Полина», – мрачно заявила подруга. «И что дальше?» – резко спросила я. «Ну, он же обязательно что-то придумает». «Что?» Мой тон становился все жестче, а решимость Марины быстро таяла. «Считаешь, я не думала об этом? Да эта мысль крутится в моей голове ежесекундно. Но сколько бы я себе не представляла этот разговор...» «Он лишь все усложнит. Миша гордый и бесстрашный. Только это не делает его сильным. Это делает его уязвимым!» Голос надломился. «Нет, Марин. Папа выстрелил очень метко. Он готов ко всему и обязательно воспользуется ошибкой, которую Миша может совершить на эмоциях». Подруга цокнула и откинулась на спинку стула. «Жесть какая-то! Нарочно не придумаешь такой сюжет!» «Пожалуйста, не вздумай говорить ему!» с п е ш и л а попросить. Я словно предчувствую, что она скоро бросится во все тяжкие, лишь бы помочь мне. Не глядя на меня, Марина неоднозначно покачала головой. Одновременно на столе завибрировал телефон и вновь сердце подскочило к горлу. «Я соскучился, малек. Кажется, вечность тебя не видел». В груди защемило до слез. Он ни разу не писал, что скучает, и это подействовало, как пуля в самую душу. «Я не выдержала», — начала набирать ответ. т Я тоже очень соскучилась м и ш а но пока мне нужно быть здесь». Отложив телефон, схватилась за голову. «Как же хочется его увидеть!» «Вдохнуть запах, почувствовать объятия, поцеловать. Боже, дай мне все это выдержать. Я едва держусь. Прошу тебя, дай мне это вынести». «Зайка, мне безумно жаль». Марина порывисто протянула руку через стол и ласково коснулась моих волос. «Держись. И тебе обязательно нужно есть. Мне уже страшно за тебя». Я зажмурилась и спустя мгновение едва заметно кивнула. «Хочешь, я тебе что-то другое принесу? Может, салатик? Или сладкое?» Я снова кивнула. «Она права, так не может продолжаться. Мне нужны силы. Хотя бы физически надо беречь себя». «Хорошо». Подруга на радостях встала из-за стола и поспешила к очереди возле линии раздачи. А я, вновь взяв в руки смартфон, принялась нервно гладить пальцами пустой экран. Мишу расстроил мой ответ. Я прочитала свое сообщение, и оно показалось мне каким-то сухим. Как бы я ни старалась сохранять видимость отношений, все равно в тексте будто отгораживалась. Внезапно столовую заполнили громкие удивленные возгласы. Я без энтузиазма обратила взгляд на взволнованных студентов и вдруг нашла то, что привлекло их внимание. Впервые за две недели меня словно выбило из состояния комы. Я, как и многие здесь, расширила глаза от удивления, глядя на Марину, которую прижимал к себе Женя и целовал в губы. Она упиралась в его плечи, но не могла уйти от этого напора, пока Молотов сам не прекратил. Казалось, время застыло в тот же миг. Все затихли, даже работники столовой, заметившие этот инцидент. А затем тишину разрезала звонкая пощечина, которую Марина дала парню на глазах у всех. Наверное, это вышло рефлекторно, потому что подруга будто вмиг очнулась, растерянно уставившись на застывшего Женю. В следующую секунду неловко отступила от него, развернулась и практически убежала из столовой. «Вот блин!» – взволнованно выдала я, торопясь выйти из-за стола. Мне удалось отследить побег Марины, поэтому я быстро отыскала ее в коридорах третьего этажа. Она застыла возле большого окна, вцепившись руками в подоконник, будто в спасательный круг, и часто дышала. Дернулась, когда я коснулась ее плеча, и тут же спрятала от меня раскрасневшееся лицо. «Ты в порядке?» – спросила я участливо. Отцепив от подоконника одну руку, подруга нервно оглядела ее и зло шикнула. Ладонь ю ш и б л а Вот же ненормальный, зачем он это сделал? Она посмотрела на меня так требовательно, будто у меня наверняка имелся ответ. Но я лишь рассеянно пожала плечами. Я думала, ты мне расскажешь. На мое резонное замечание Марина только судорожно выдохнула. Он захотел доказать, что не стесняется меня. Ты представляешь? Взял и поцеловал меня. Пипец! «Как теперь на пары идти?» Я ласково обняла ее за плечи и задумчиво посмотрела в окно. «А чего стесняться?» – беспечно поинтересовалась я. «Ты так красиво дала сдачи м о л о т о в а что все тебе будут глазами аплодировать!» Подруга тихо усмехнулась, но следом настороженно произнесла. «Представляю, как он зол!» «Что решит в отместку сделать, даже представить боюсь!» Секунду помолчав, я отстранилась и пристально посмотрела на нее. «Ничего он не будет делать!» «Спокойно уверила я. И вообще...» «Все у вас будет хорошо». Нахмурившись, Марина впилась в меня недоуменным взглядом, но я лишь загадочно улыбнулась. «Ты не ослышалась, подруга? Именно так я и думаю». Она ничего и не ответила. Видимо, не могла себе представить, что между ними что-то еще может быть, в отличие от меня. Или могла, но... боялась. Оставшиеся пары, кажется, шли целую вечность – Я еле удержалась от соблазна уехать домой пораньше. Забавно, как будто там могла найти спасение. Нет. Просто хотелось скорее забраться в постель и спать, спать, спать, надеясь забыться и проснуться в день, когда все будет позади, когда все будет хорошо. Меня часто подмывало напроситься к Марине с ночевкой. Но пока я успешно боролась со своим навязчивым желанием, и дело было не в свете, который нужен покой, а больше в страхе, что лишний шаг в сторону спровоцирует раздражение отца. Меня ужасно угнетала и злила эта трусость, однако я все равно поддавалась ей. Сложилось впечатление, будто мне надели ошейник. Одно движение, и кости хрустнут, или я навсегда лишусь кислорода. Пока я еще жила, хотя уже понимала, что иду по самому краю и вот-вот сорвусь. Солнце клонилось к закату, когда мы с Мариной выходили из универа, отсидев последние пары. Устремив рассеянный взгляд в небо, я вдохнула свежий воздух, наполненный теплом, и чуть покачнулась от головокружения. Это состояние стало уже привычным, будто я пьяная, будто живу в тумане. «Ты сейчас на работу?» Вяло обратилась я к подруге, надеясь, что мы вместе хотя бы пойдем на остановку. Так не хотелось оставаться одной. Я чувствовала себя ужасно потерянной. Не услышав ответа, я вопросительно посмотрела на Марину и нахмурилась. Она почему-то остановилась, р а с т е р я н н о глядя куда-то мимо меня. Машинально проследив за ее взглядом, я повернула голову, и сердце рухнуло в пятки. Несколько бесконечных секунд я не могла поверить в то, что вижу, а когда поверила, в груди будто кипятком обожгло, и тело забило крупной дрожью. Миша стоял возле своего внедорожника, держа руки в карманах спортивных штанов и глядя на меня в упор. Между нами было не меньше десяти метров, но, кажется... Я видела каждую грань ледяных эмоций, застывших на мужском лице. «Я же просила тебя», — сорвалось нервное с моих губ. «Зачем ты это сделала?» Ошалела, оглянувшись на подругу, я наткнулась на ее недоуменный взгляд. «Это не я, Полина», — твердо возразила она. «Клянусь, чем хочешь». Прикрыв глаза, словно вмиг осознав всю тяжесть ситуации, я судорожно выдохнула. «Боже, боже, боже!» «Так успокойся», — вклинилась Марина в мою панику. «Больше некуда отступать, Полина. Видишь, судьба сама подвела тебя к разговору с ним, поэтому самое время сказать правду». Моя голова мотнулась из стороны в сторону. «Да разве думала я о судьбе? Прямо сейчас я заживо сгорала от стыда, понимая, что испытывает Миша, глядя на меня, гнусную обманщицу, ни на секунду не спуская глаз, что думает, доставая сигарету и делая затяжку. Хочешь, я с тобой пойду?» Взволнованно предложила Марина. Он не подходил. Он ждал шага от меня». и колени тряслись от одной мысли, что мне придется его сделать. «Нет», — твердо отказала я, — «я сама». Отрывисто наполнив легкие воздухом, я заставила себя сдвинуться с места. Едва чувствовала ослабевшие ноги, но принуждала себя делать шаг за шагом. Все внутри сворачивалось в комок до боли. Господи, как же я соскучилась! И какой же уродливый выдался момент для такой долгожданной встречи! Показалось, что ветер донес пьянящий запах Миши, И в с е м о е естество начало торопиться, потянулось скорее оказаться ближе к нему. Безумно хотелось подышать им, прикоснуться, изучить любимое лицо жадным взглядом. Но чем ближе я подходила, тем больше паника сковывала мышцы. Миша не двигался, стоял в одном положении, будто каменное изваяние. Он уже не курил, сигарета дымилась между мужских пальцев. Его губы были напряжены, застывший взгляд веял холодом. И лишь ветер, колыхавший прядки коротких волос, говорил, что это живой человек. Когда между нами осталось всего несколько шагов, Миша кинул окурок себе под ноги и затушил его подошвой. Заторможенно проследив за этим, я тут же остановилась, нервно обняв себя руками. В какой-то момент нерешительно подняла взгляд и перестала дышать, встретившись с карими глазами. «Привет», – произнесла я дрогнувшими губами. Миша прищурился – Словно это прозвучало для него как насмешка. «Быстро же ты доехала с юга России. Наверное, сюрприз мне х о т е л а с д е л а т ь Зубы неосторожно прикусили губу. Стыдливо уставившись на асфальт под своими ногами, я жалко выдала. «Прости меня». «Для чего все это устроило?» – прямо спросил Миша. И вроде бы спокойно, но мне от этого спокойствия становилось жутко не по себе. Затравленно посмотрев на него, я неуверенно выдавила. «Мне...» Нужно было побыть одной. Любимый изогнул бровь, холодно глянул куда-то поверх меня и коротко бросил. «Почему?» Жар стрелой пронесся по телу. Казалось, я вот-вот упаду в обморок от нервного перенапряжения. «Ну, скажи мне, Полина». Комок подкатил горлу от ощущения вселенского бессилия. Все это маска. Я буквально нутром чувствовала, в каком накаленном состоянии находится Миша, ожидая моих объяснений, не в силах найти для меня ни единого оправдания. Но как сказать? Как можно признаться в таком? Сердце разрывалось на части от внутренних метаний. «Не бойся, я не рассыплюсь», — вдруг снисходительно выдал он, сунув руки в карманы спортивных штанов. «Скажи мне правду». «Я не могу», — произнесла я едва слышно, с мольбой взглянув на него. «Будто Миша мог прочувствовать всю силу моих страданий», и увидеть то, что я старательно прятала. «Нет, это невозможно. Любите своими ногами топтать чувства». Я не поняла, как потянула к нему руку, желая прикоснуться, унять свои эмоции, его непонимание, но мою попытку тут же пресекли. Миша просто отступил, лишая меня этой возможности. «Ладно, я помогу тебе», – неожиданно сказал он, напряженно кивнув, и сердце мое пропустило удар – Почему-то его слова сразу напугали. Несложно вспомнить, на чём мы остановились. «Чёрт, я же предупреждал тебя, малёк. Но ты так хотела заглянуть в моё прошлое, что решила осилишь всё». «Что?» «Миша, нет!» Тут же возразила я, охваченная резкой вспышкой паники. «Слушай, я ведь всё понимаю», — перебил он меня сдержанно. «Это не каждому мужику ты доверишь, а ты молодая девчонка и вообще не должна оправдываться. Просто не надо от меня бегать». Миша запнулся, отвел взгляд и невесело усмехнулся. Я чувствовал. Как-то сразу понял, что ты меня обманываешь. Может, даже к лучшему, что все так. Может, ты и права. Нам действительно лучше порознь. Пока. К тому же я больше не стою на месте, уже начал решать свои г р ё б а н н ы е проблемы. Мужик, говорят, есть один. Вытаскивал и не таких с последствиями. Миша, послушай меня. Я подалась к нему порывисто, взяла... За руку вцепилась в нее просто намертво. «Прости, что я врала, но я бы никогда, никогда не посмела так обидеть тебя. Не надо извиняться, прошу только не ты». Он вдруг дернул меня на себя, заключил в крепкие объятия, и в тот же миг что-то лопнуло внутри. Я зарыдала в голос, задыхаясь от недостатка кислорода из-за внутренней боли. Меня словно бетонной плитой придавило. «Да я же тебя не виню, малышка». Услышала я утешающее над головой. «Не надо плакать». «Нет, нет, все не так, Миша!» – взмолилась я ему в грудь. «Боже, поверь мне!» Но любимый непреклонно отстранился, напряженными руками взял мое лицо и, глядя, как катятся слезы по щекам, проговорил. «Ну-ну, тише! Только не переживай за меня, ладно? Главное, береги себя!» Опустив глаза, Миша резко отступил, развернулся и зашагал к водительской двери, а я зажала рот рукой, захлебываясь слезами – В этот момент, в эту страшную секунду, будто взрыв произошел внутри, и меня разбило на тысячи осколков от понимания, что он уходит, ускользает из моей жизни, а самое страшное считает меня предательницей. «Миша!» Взвыла я полным отчаяния голосом, содрогаясь от плача. «Он... он сказал, что посадит тебя!» Не поверила глазам, когда Миша остановился. Его рука успела застыть на ручке двери, прежде чем он устремил на меня взгляд, от которого мурашки выступили на коже. «Я не знала, что делать!» – пролепетала я на взрыв. «Я не знала, Миша!» Выдержав мучительное мгновение, он медленно повернулся и зашагал ко мне. «Кто сказал тебе это?» – металлическим тоном потребовал ответа Миша, силой взяв меня за плечи. «О ком ты говоришь, Полина?» Я зажмурилась до белых пятен в глазах, борясь с последним сомнением. «Папа», – призналась на выдохе, отворачивая голову, – «не в силах выдержать пристальное внимание любимого. Он против наших отношений, и он пойдет на все. Я не готова принести такую жертву». Я все-таки посмотрела на него, и внутренности сжались в комок. Миша напряженно буравил пространство, взгляд его буквально почернел. Мужские пальцы все больнее сжимали мои плечи, но я упрямо терпела. «Это ничто в сравнении с тем, что я испытывала внутри». Любимый отпустил меня так резко, что я чуть не потеряла равновесие. Неожиданно развернулся и без промедления зашагал к внедорожнику. «Стой! Постой! Миша, ты куда?» Я растерянно кинулась к машине. Заскользила ладонями по капоту, но все произошло стремительно. Миша сдал назад, свизгом развернул внедорожник и уехал прочь. А я застыла посреди парковки, не в силах осознать, что сейчас произошло. «Полина?» «Нет». «Что же теперь будет? Что теперь, дура? Зачем? Зачем ты сказала?» «Господи, милая, т о в порядке?» Марине пришлось взять мое лицо в руки, чтобы привлечь к себе внимание. Но я ничего не могла ответить, только смотрела на нее растерянным взглядом, пока в голове не щ е л к н у л о Лишь тогда я будто очнулась и резко отстранилась от подруги. Судорожно раскрыв свою сумку, я принялась спешно искать в ней смартфон. Как только он оказался в руках, неловко разблокировала экран И начала не в попад жать на иконки, пока Марина беспомощно пыталась понять, что я делаю. Прошло всего два гудка, но мне показалась целая жизнь, прежде чем он ответил. «Алло? Дима! Дима, помоги!» – заплакала я в трубку на грани истерики. «Что случилось?» – испуганно отозвался брат. «Полина, ты где?» – но я будто не слышала. Для меня было важно, чтобы услышал он. «Миша уехал, я не знаю, что делать. Прошу, останови его!» Не представляю, как брату удалось выцепить самое важное из моего сбивчивого рассказа об отце и Мише, который, скорее всего, уже был на пути к непоправимой ошибке. Но Димина «Я понял, я еду» дало мне возможность нормально дышать. Он обязательно что-нибудь придумает. Обязательно.